Диалог о мастерстве. Олег Иванович, поскольку значительный период вашей жизни и творчества связан с Украиной, с Киевом, то встреча с этим городом для вас, наверное, представляет особый смысл. Я очень люблю Киев. В этом городе находится первый мой театр русской драмы имени «Леси украинки», сцена, на которой я получил путевку в жизнь, сыграл первые свои роли где работали мои учителя и наставники. Замечательные актеры и режиссеры Константин Павлович Хохлов, Михаил Федорович Романов, Михаил Михайлович Белоусов, Виктор Михайлович Халатов. Я им очень благодарен. Они помогли мне сформироваться как актеру, человеку. В Киеве, наконец, живут многие мои друзья, с которыми мы не просто встречаемся при случае, но постоянно общаемся, несмотря на расстояние. С Украиной связана и одна из первых ваших ролей в кино, голохвостый в экранизации комедии Старицкого «За двумя зайцами». Нам с режиссером Виктором Ивановым удалось преодолеть классические каноны в трактовке этой роли. В то время я уже снялся в нескольких фильмах, причем старался браться за роли разноплановые, чтобы не повторяться. Наверное, поэтому Товстоногов и пригласил меня в свой театр. По-человечески я довольно легко сжился с новым коллективом, а творческое врастание проходило сложнее, хотя мы и были единомышленники. Многие актеры Большого драматического театра имени Горького часто именуются актерами без амплуа. Да, или говоря иначе, актерами, стремящимися к универсализации. Георгий Александрович станогов постоянно меняет нас местами тасует, не дает обрасти штампами, впасть в однообразие. Сегодня ты играешь героя высокой трагедии, завтра комедийный персонаж в фарсе. Смех, слезы, гнев, сочувствие. Актер должен уметь вызывать у зрителя всю гамму чувств, а не воздействовать на одни и те же. Многие актеры нашего театра обладают этим секретом или стремятся постичь его. Но, несмотря на любовь к своему театру, актеры большого драматического часто снимаются в кино. Какие фильмы с вашим участием мы скоро увидим? Наш художественный руководитель считает, что хорошо сыгранная роль в кино принесет славу и театру. Не говоря уже о том, что, играя в фильме, актер тоже может раскрыться с совершенно неожиданной стороны. И это ему потом пригодится в работе на сцене. Только бы эта работа актера была достойна нашего театра, его творческого креда. Я закончил съемки в фильме, первой работе выпускника ВГИКа, режиссера Бориса Фрумина, дневник директора школы. Мой герой – человек непростого характера и судьбы. Речь в картине пойдет о современных методах преподавания, борьбе новой и старой школы. Еще снялся в экранизации «Рассказа о простой вещи» Бориса Лавренева. Играю поручика Соболевского. Вы часто иллюстрируете свои слова футбольной терминологией. Наверное, вы очень любите этот вид спорта? Да. Актеров со спортом соединяют узы очень крепкие. Чтобы быть в форме, каждый из нас занимается кто теннисом, кто футболом. В нашем театре даже есть своя футбольная команда. Эта замечательная игра близка к нам и тем, что она напоминает спектакль. Есть у нас, как и у спортсменов, зритель болеющий, сопереживающий. Есть состояние победы, когда мы чувствуем, что задели нерв зрительного зала, и что зритель уже наш единомышленник. Кроме всего этого... «Замечательные украинские спортсмены и тренеры Валерий Лобановский, Олег Базилевич, мои хорошие друзья, я, конечно, не могу относиться к футболу как посторонний. Считается, что актеры и вообще творцы бывают двух планов – интеллектуального и эмоционального, то есть больше рассчитывающие на интуицию, чем на мысль. К какому типу вы относите себя? Мне кажется, что здесь резкого деления нет. Что касается меня, то я, прежде чем включить свои эмоции, выстраиваю в голове макет роли, прорываю там каналы, по которым пускаю затем ток воображения, кровь сердца. Разделить эти два процесса нельзя, как нельзя вообще разъять акт творчества, по примеру Пушкинского Сальери. Когда работаешь над ролью, впрок идет все, и прочитанные книги и собственный жизненный опыт, и беседы с режиссером и партнерами по сцене. Но при этом нельзя исключить вдохновение, состояние, в котором открывается многое и неожиданное. Т. Сатаева, газета «Комсомольское знамя», от 28 июня 1975 года.